Часть вторая. Малабарские пряности. Глава 9. Единожды в году моя мать Аурора Загойби танцевала превыше богов. Единожды в году боги приходили на пляж Чаупатти плескаться в загаженном море. Тысячи и тысячи толстобрюких идолов из папье-маше, изображавших слоноголового бога Ганешу или Ганапати Баппу, двигались к воде верхом на крысах из того же материала. Ведь индийские крысы, как мы знаем, переносят и не только чуму, но и богов. Иные из этих кентавров бивни и хвоста были так малы, что могли поместиться на человеческих плечах или их можно было бы взять в охапку. Другие, размером с небольшой дом, передвигались на деревянных платформах с огромными колесами, толкаемых множеством людей. Вдобавок в огромных количествах появлялись танцующие ганеши. И вот с этими-то вихлявыми гонопатти, сладострастными и толстобрюхими сражалась Аурора, противопоставляя свои безбожные вращения развеселому покачиванию бесконечно растиражированного бока. Единожды в году небо заволакивали облака всех мыслимых оттенков. Розовые и фиолетовые, пурпурные и алые, шафранные и зеленые. Эти порошковые облака, выпускаемые из бывших в употреблении инстиктицидных пистолетов, или вылетающие связок лопающихся в воздухе воздушных шаров, а синели внизу богов, подобно аурора Бореалис или, точнее, аурора Бомбаялис, как говорил художник Васко Миранда. Аурора Бореалис, в переводе с латыни, северное сияние, аурора Бомбаялис можно буквально перевести как бомбейская заря. И там же, в небесах, над толпами богов и людей, год за годом, 41 год подряд, не страшась крутизны под бастионами нашего дома на Малабархиле, дома, который из иронического озорства или своей нравия мать назвала элефантой, то есть обитающим слонов, кружилась почти божественная фигура нашей собственной бомбейской зари, облаченная в ослепительные, переливающиеся всеми огнями радуги одежды, Превосходящей яркостью, даже праздничное небо с его висячими садами искрашенного порошка. Элефанта Гхарапуре, остров в восьми километрах от Бомбея, знаменитый своими древними пещерными храмами. Элефант наряде европейских языков означает слон. Длинными прядями взметались ее белые волосы возгласы, о пророчески преждевременной седина в моем роду. Живот ее, нежирно трясучий, а стройно летучий, был обнажен. Басы и ступни мелькали, на щиколотках звенели серебряные браслеты с бубенчиками, голова гордо поворачивалась из стороны в сторону, руки изъяснялись на непостижимом языке. Так исполняла великая художница свой танец вызова, танец презрения к извращенности рода человеческого, заставлявший людей лезть в толпу, рискуя погибнуть в давке, лишь бы только куклу в жижу макнуть, как моя мать язвила, закатывая глаза к небу и криверота в горькой улыбке. «Людская извращенность сильней, чем людской героизм, дин-дин-дон, чем трусость, топ-хлоп, чем искусство», — возглашала в танце Аурора. «Ибо у всего этого есть пределы, границы, дальше которых мы не пойдем, но извращенность безгранична и предел ей не положен, что на сегодняшний день крайность завтра уже будет в порядке вещей». И словно в подтверждении слов о многоликой мощи извращенности, Танец Ауроры стал с годами главным событием праздника, которое она презирала, стал частью того, против чего был направлен. Ликующие толпы ложно, но неисправимо видели в кружении яркости ее безбожных юбок свою же веру. Они считали, что Аурора тоже возносит хвалу Богу. Ганапати, Бапа Морья пели они, приплясывая подрезки и звуки дешевых труб и огромных рогов раковин, под оглушительную дробь, выбиваемую пришедшими в наркотический раж барабанщиками с белыми выкоченными глазами и пачками бумажных денег в зубах от благодарных верующих. И чем высокомернее легендарная женщина танцевала на недосягаемом парапете, чем сильнее в ее собственных глазах возносилась над тем, что презирала, тем с большей жадностью толпа всасывала ее в себя и переваривала, в видя в ней, не мятежницу, а храмовую танцовщицу, не гонительницу богов, а их фанатичную поклонницу. Ганапати Бапа Морья, господин Ганеша, батюшка, приветствуем тебя, в переводе с Хиндустания. Авраам Загоби, как мы увидим, находил для храмовых танцовщиц иное применение. Однажды, в разгар семейной ссоры, я со злостью припомнил ей многочисленные газетные сообщения о ее постепенном врастании в торжества. К тому времени праздник Ганешича Туртхи стал поводом для демонстрации силы со стороны индуистско-фундаменталистски настроенных молодых громил в главных повязках шафранового цвета, подстрекаемых крикливыми политиканами и демагогами из так называемой Осимумбаи, такими как Роман Филдинг по прозвищу Мандук — лягушка. Мумбаи — богиня-покровительница города Бомбей, от имени которой произошло его название. «Раньше ты была бесплатным зрелищем для туристов», — насмехался я, — «а теперь это составная часть программы облагораживания». За этим благозвучным названием стояла деятельность мумбаистов, заключавшаяся, попросту говоря, в очистке городских улиц от неимущих. Однако броня Уроры Загойби» была слишком крепка для моих примитивных ударов. «Думаешь, я поддамся похабному давлению?» — презрительно кричала она. «Думаешь, меня очернит твой черный язык?» Сыскались, видите ли, какие-то мумбисты-джумбисты тупоголовые. «Я на кого, думаешь, иду войной?» «На самого Шиву Натараджу и на его носатого пузатого пресвятого сына Кретина. Сколько лет уже я гоню и со сцены вон, а ты матай на ус черномазой. Может, научишься когда-нибудь поднимать ветер, сеять бурю, нагонять ураган?» Шива Натараджа, Шива Царь Танца. один из верховных богов индуистской мифологии, отец Ганиша. Тут же, конечно, над нашими головами прокатился гром. Щедрый, обильный дождь хлынул с небес. 41 год подряд танцевала она в день гонопати. Танцевала безрассудно, с риском для жизни, не удостаивая взглядом оскаленные внизу, обросшие ракушками терпеливые черные каменные зубы. Когда она в первый раз вышла из «Элефанта» во всем убранстве и начала крутить пируэты на краю обрыва, сам Джавахарлал Неру просил ее образумиться. Это было вскоре после антианглийской забастовки военных моряков в Бомбийском порту и объявленного в ее поддержку Хартала, прекращения торговли по всему городу. Акция была остановлена по совместному призыву Ганди и Валабхай Паттеле, и Аврора не упустила случая съязвить на этот счет. «Что, Понтиджи, ваш конгресс так и будет? Чуть запахнет порохом идти на попятной. Уж я-то, будьте уверена, не потерплю компромиссов». В ответ на новые просьбы Неру она поставила условие. Она спустится, лишь если он от начала до конца прочитает наизусть Маржей плотника Кэрола, что он, ко всеобщему ликованию, сделал. Помогая ей спуститься с опасного парапета, он сказал, «За все не так просто». Забастовка все предельно ясно», — возразила она. «Скажите лучше, что вы думаете о стихотворении?» Мистер Неру густо покраснел и мучительно сглотнул. «Это печальное стихотворение», — сказал он после короткой заминки, «потому что устрицы еще очень юные. Здесь, можно сказать, идет речь о пожирании детей». «Мы все пожираем детей», — отрезала она. «Это было за десять лет до моего рождения. Не чужих, так своих». Нас было у нее четверо. «Ина», «Мини», «Майна», «Мавр». Волшебная трапеза из четырех блюд. Сколь часто и сколь плотно она не наворачивала, пищи, не иссекала. Четыре десятилетия она наедалась Доста. В 63 года, танцуя свой 42 второй танец в день гонопатти, она упала. Тихие слюнявые волны облизали ее тело, и черные каменные челюсти взялись за работу. В то время, однако, хотя она оставалась мне матерью, я уже не был ей сыном. У ворот элефанта стоял, опираясь на костыль, человек с деревянной ногой. Закрываю глаза, и вот он передо мной, отчетливо виден, эткий немудрящий Петр у врат земного рая, ставший по совместительству моим личным уцененным Вергилием, моим вожатым по аду, по великому адскому граду Пандемониуму, по, по темному, недоброму, зазеркальному двойнику моего родного золотого града, по низинам, а не высотам Бомбея. «Возлюбленный мой, одноногий страж». Мои родители, постоянно изощрявшиеся в языковых вывертах, звали его Ламбаджан Чиндивала. Можно подумать, ариш Дагамма заразил их привычкой всему на свете давать прозвище. Эта двуязычная шутка в те дни была понятна гораздо большему, чем сейчас число людей. Ламба — долговязый, Джан — душенька, звучит почти как Джон, Чанди — серебро, сильвер, Вала — суффикс «деятельности» или «обладания». Итак, долговязый Джон Сильвер, жутко бородатый и косматый, но младенческий, беззубый в прямом переносном смысле, перетирающий бетель кроваво-красными деснами. «Наш приватный пират», — говорил о нем Аурора, — и, само собой, вы верно догадались. На плече у него обычно сидел и орал всякие гадости зеленый попугай тот-то с подрезанными крыльями. «Птицу купила моя мать во всем стремившаяся к совершенству, на меньше она не соглашалась». «А то, что за пират без попугая?» — спрашивала она, изгибая брови и делая правой рукой крутящие движения, словно поворачивала дверную ручку и добавляла непринужденно и достаточно скандально, потому что вольными шуточками о Махатме Ганди тогда просто так и не бросались. Все равно, что маленький человек без его на бедренной повязке. Она пыталась научить попугая говорить по-пиратски, но, увы, это была упрямая старая бомбейская птица. «Пиастры, пиастры!» — выкрикивала мать, но ученик хранил возмутительное молчание. И вот, когда прошли уже годы бесплодного натаскивания, кто-то вдруг сдался и недовольно проскрипел: «Писи сафит хатти!» Эта достопамятная фраза, которая переводится примерно как «пюре из белых слонов», стала излюбленным семейным ругательством. Я не видел последнего танца «Авроры» за Гойби, но многие из бывших на месте говорили впоследствии, что во время ее рокового падения за ней шлейфом тянулось это диковинное проклятие — пюре и глухой удар о камне. Волны прибили к ее телу сплюснутую разбитую фигуру танцующего Ганеше, но, конечно, она не это пюре имела в виду. Заклинание Тоты сильно подействовало и на самого Ламбаджана Чендивалу, ибо он, как и столь многие из нас, был слегка сдвинут на слонах. Когда попугай заговорил, Ламба признал сидящую у него на плече птице родственную душу и впустил в свое сердце это временами пророчествующее, но чаще безмолвное, как рыба, и, сказать по правде, злобное и дряное создание. О каких же островах сокровищ мечтал наш пират с попугаем? Чаще и пространнее всего он рассуждал о реальном острове Элефанта, для детей и семьи Загоби, которых много чему учили, слишком многому, чтобы они могли грязить наяву. Элефанта была пустяком, горбом посреди залива. До независимости, и стало быть, до рождения Ины, Мини и Майны люди плавали туда, нанимая лодки и гуляли по острову, рискуя напороться на змею или иную гадость. Однако, ко времени моего появления на свет остров давно уже был освоен. и от ворот Индии туда регулярно отправлялись экскурсии на катерах. Три моей старшей сестры там откровенно скучали, поэтому для меня, когда я ребенком в послеполуденную жару сидел на корточках подле Ламбаджана, элефанта была чем угодно, только не островом грез. Но для Ламбаджана, послушайте его, это была земля, где текли млеко и мед. «В старые времена там правили царь слоны Баба», — рассказывал он. Баба уважительное обращение. Думаешь, почему в Бомбее так и любят Бога Ганишу? Потому что когда люди еще не народились, там на тронах сидели слоны и рассуждали про всякую философию, а прислуживал им кто? Обезьянам. Говорят, когда слоны все вымерли и люди в первый раз приплыли на элефанту, они увидели там каменных мамонтов выше башни Кутб Минар в Дели и так перепугали, что все порушили. Да уж, постарались люди тогда, чтобы о слонах памяти никакой не осталось, но кое-кто выходит и не забыл. Там на Элефанте есть в холмах такое место, где мертвые слоны схоронены. Что? Не верим. Качаем головкой. Гляди, то, то он нам с тобой не верит. Ладно, баба, хмурим, значит, лобик. Ну так смотри. И под попугайские крики он доставал, что же, что же еще? Вот тоскующее сердце мое, как немятый лист дешевой бумаги, который даже я, ребенок, никак не мог принять за старинный пергамент. В общем, карту. Один большой слон, может быть, сам великий слон, там до сих пор прячется баба. «Что я видел, то видел. А кто, по-твоему, ногу мне откусил? Кровище-то было!» А потом он отпустил меня великодушно, и кое-как я сполз с холма и добрался до лодки. «Чего только я у него не насмотрелся! Он сокровища бережет, баба! Там у него россыпи побогаче, чем у хайдарабадского низама!» Лумбаджан охотно воспринял пиратский образ, который мы для него нафантазировали, поскольку, естественно, моя мать, которая любила во всем ясность, растолковала ему его кричку и с годами, казалось, постепенно уверовал в свою мечту, в элефанту для элефанты, погружаясь в нее все глубже. Сам того не зная, он сроднился с семейной легендой Дагамо и Загойби, в которой немалую роль играют спрятанные сокровища. Так пряная сказка Малабарского побережья продолжилась на Малабархиле чем-то еще более пряным и сказочным, и это, по всей видимости, было неизбежно. Ибо какие бы перченые дела не творились в Качине, наш великий космополис был остается точкой пересечения всех подобных побосенок, и самые жгучие байки, самые смачно бесстыдные истории... Самые кричащие мрачные грошовые, или точнее пайсовые триллеры, разгуливают в чем матер дела по нашим улицам. В Бомбее тебя сминает эта безумная толпа, тебя оглушают ее ревме, ревущие рога изобилия. И, подобно фигурам аурориных родичей в ее настенной росписи дома на острове Кабрал, твоя собственная история должна тут протискиваться сквозь тесноту и давку. Это-то и нужно было Ауроре Загойбе, рожденной от нёти не для тихой жизни, она наслаждалась шибающими в нос испарениями города, смаковала его обжигающие соусы, поглощала его острые блюда до последнего кусочка. Аврора стала представлять себя предводительницей корсаров, подпольной владычицей города. «Над этим домом развивается один флаг, веселый Роджер», — не раз говорила она, что вызывало у нас детей лишь смущение и скуку. Она и вправду заказала флаг своему портному и дала его кидару, то бишь привратнику. «Ну-ка, живенько, мистер Ламбаджан, на флаг шток его, на самую верхотуру, и посмотрим, кто отдаст ему честь, а кто нет». Что до меня, я не отдавал честь черепу и костям. В ту пору я был человеком не пиратского склада. К тому же я знал, как на самом деле Ламбаджан лишился ноги.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 когда не оттачивали суда, не выплавлялась сталь, на ткацких фабриках замерли челнаки, на киностудиях прекратились и съемка, и монтаж. В эти дни «Аурора», который шел 22 год, носилась по парализованному городу в своем ревущем, занавешенном бьюике, направляла шофера Ханумана в самую гущу захватывающего действия, или точнее, великого бездействия, покидала машину ворот фабрика и судоремонтных заводов, углублялась в одиночку в трущобы Дхарави, смело шла мимо пятейных заведений Тхабиталао и плавающих неоном злачных мест Фолкланд-Роуд, вооруженной лишь складной деревянной табуреткой и этюдником. Разложив то и другое, она принималась запечатлевать историю угольным карандашом.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 и правда жизни возвращалась в их лица. Вот почему угольный карандаш в ее летучих пальцах ухватил столь многое. Бешеные потасовки голых детей у водопроводного крана, злобые отчаяние праздных рабочих, курящих самокрутки на ступенях закрытых аптек, вымершие фабрики, кровь в глазах мужчин, готовые выплеснуться и затопить улицы,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 Авраам Загуйби, пришедший однажды на выставку без ведома Ауроры, придерживался иного мнения. «Эх вы, художники-рисовальщики!» — сказал он Кеку. «Послушайте вас, вы горы можете сдвинуть». С каких это пор массы стали ходить и на выставки. А что касается англичан, то, по моему скромному мнению, в настоящий момент искусство для них — дело десятое.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 В итоге он влюбился в нее как же иначе. Он стал, согласно ее желанию Ламбаджаном Чиндивалой, и слоновьи сказки, которые он нам рассказывал, были своего рода объяснениями в любви, в невозможной, собачьей любви рабак-госпоже в любви, вызывавшей отвращение у мисс Джаихе нашей костлявой и брезгливой няни и домоправительницы, которая стала его нареченной и отравой его жизни.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 В юности мне иногда снилось, как Кармен Дагами, но по иной причине не столь мазохистской, не столь мастурбаторской, как страдающему фотофобии, ушибленному Верой Оливеру Детто, что с меня слезла кожа, словно кожура с банана, что я иду в мир в полной ноготе, как анатомическая картинка из британской энциклопедии, сплошь нервные узлы, связки, сосуды и мышцы —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 «Ну и жизнь сексуальная у вас, у киношников, не соскучишься? Замуж за собственного сына, вот это я понимаю». Актер, о котором шла речь, сунел дат, напряженно стоял краснее подле жены и пил нимбу пани, лимонад. Тогда Бомбей был сухим штатом, и хотя в элефанте виски содовой водилось в изобилии, актер подчеркивал нравственный момент. «Арораджи, вы смешиваете жизнь и вымысел», сказал он назидательно, словно такое сомешение тоже воспрещалось сухим законом.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 Что же касается Бирджи Мавра, темной кожи и шельмовством наше сходство не исчерпывается. Слишком долго я хранил мой секрет. Пора раскалываться. Три мои сестры появились на свет одна за другой с небольшим интервалом, а Аурора носила и рожала их с такой рассеянной небрежностью, что они, казалось, задолго до рождения знали, что она мало будет снисходить к их постонатальным нуждам. Имена, которые она им дала, только подтвердили эти подозрения». Старшая, первоначально названная, вопреки протестам еврей отца Кристиной, позже осталась только с половинкой имени. «Чтоб ты не дулся, Ави», — распорядилась Аурора, — «отныне она будет просто Ина без всякого Христа». Так, усеченная вдвое, бедная Ина и росла. А когда родилась вторая дочь, стала еще хуже, потому что Аурора настаивала на имени Инамарата. Авраам вновь пытался протестовать. «Их же будут путать, сказал он жалобно. К тому же это ина иномор, иномора. Означает «больше, чем ина». «Ина с плюсом». Аврора пожала плечами. «Ина у нас та еще кроха. Она, как родилась, весила десять фунтов», — напомнила она Аврааму. «Голова, спушечное ядро, задница с корабельную корму, а эта маленькая мышка-наружка не может быть ничем, кроме как ины с минусом».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 не говоря уже о том, что третья инна». Филамина послушала-послушала их спор и принялась плакать, басовитой совершенно не мелодично, чем убедила всех, кроме ее матери, в комизме и нелепости данного ей соловьиного имени. Но когда ребенку было месяца три, няня, мисс Джаяхе вдруг услышала из детской пронзительные трели и душераздирающие карканье, и поспешив туда увидела в кроватке довольную жизнью девочку, распевающие на всевозможные птичьи голоса. Инна и Мини с восторгом и ужасом взирали на сестричку через прутья кроватки. Позвали Аурору, и придя, она с невозмутимой беспечностью, тотчас разрушившей ощущение чуда, решительно кивнула и вынесла свой вердикт. «Что ж, если она так умеет подлаживаться, значит, она не Бюль-Бюль, а Майна, говорящий скворец». С той поры так и пошло. Инна, Минни, Майна.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 Здесь обыгрывается английский детский стишок, начинающийся словами: и не мини не май нему, поймай обезьянку за палец ноги, му по звучанию близко к мур в переводе с английского «мавр». Мальчик, которого безуспешно пыталась заполучить старая ведьма Флори Загойбе, все не появлялся, и к чести моего отца надо сказать, что он всегда выказывал полное удовлетворение своими тремя дочерями. Девочки подрастали, и он был самым, что ни на есть любящим отцом.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 на попечение Ханумана, пересесть на игрушечный поезд, ползущий вверх из нирала через туннель одного поцелуя и дальше. Томительная двухчасовая поездка, во время которой Аврора, смягчив свою обычную суровость, пичкала детей сахарно-ореховыми конфетками, чтобы сидели тихо, в то время как и мисс Джая мочила в кувшине с водой носовые платки, которые Аврора все время меняла на лбу у ослабевшего Авраама.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 Это мой секрет, и после всех этих лет все, что я мог сделать, это открыть его и плевать мне на то, как это прозвучит. Я перемещаюсь во времени быстрее, чем следует. Вы меня поняли? Кто-то где-то нажал кнопку FF или, может быть, двойное ускорение. Слушатель, слушай меня внимательно, не пропускай ни единого слова, ибо то, что я сейчас расскажу, простая и буквальная истина.